Глава третья. «Долго вы, господа? Очень долго. Война на носу, а вы изволите медлить?» Петр Константинович мельком бросил взгляд на группу Соколова. «Не привыкли по тревоге просыпаться?» Начал был Николай, но майор его перебил. «Полно. Не желаю слушать эти оправдания. С сегодняшнего дня переходите под командование поручика Малтье в отдельный егерский взвод. Будете приданы в авангард батальона». «Игорь Алексеевич предупредил, если вы в экстремальной ситуации будете отказываться, то я приму решение о вашем аресте». Петр ходил по своему кабинету, складывая в походный рюкзак вещи и документы. «Выбор у нас не столь очевидный, я полагаю». «Выбора у вас, Николай, нет. Отечество в опасности. И даже если оно прогнило внутри, отечеством быть не перестает. Утопим врага в море и дальше займемся делами мирскими. Все, идите». Петр Константинович указал на дверь. «Общую обстановку, может, объясните?» Количество войск неприятеля, какое вооружение у них. Возможно, мы и на арест согласимся. Господин капитан, майор перешел на крик, я вас перед строем повешу, чтобы и мечтать не смели об аресте. Вся информация поручика. Поручик ниже меня звоним. Могу и вас понизить, коль изволите. А если проявите себя, позволю вам командовать взводом. Рявкнул майор, не отвлекаясь от сборов. Кэп, шепнул Макс. Нам же все равно в Сомов попасть надо. «А так хоть доедем с ветерком в приятной компании». «Где нам найти поручика Малтье?» – спросил Соколов. Тот же. Идите в парк, его колонна выдвигается через двадцать минут. Он выдаст вам оружие и необходимую экипировку». Петр Константинович захлопнул сейф и указал пистолетом на дверь. Парни подчинились. Ими двигала своя цель. И утренняя новость о некоем вторжении лишь ускорила процесс достижения этой цели». По их информации, именно из портового города Сомова отправляются корабли на Большую Землю. Значит, им туда и надо. А военная колонна поможет им беспрепятственно добраться до него. Поручик Малтье стоял перед капотом большого внедорожника и писал в блокноте. Пять автомобилей выстроились друг за другом у выезда. Это были явно броневики. У всех большие тяжелые колеса, листы металла по бокам, заклепки и откидные щитки на лобовом стекле. На каждом установлена башенка без верха с черным столом пулемета. «Я ждал вас, господин капитан!» Пьер улыбнулся, подружески пожав руки Соколову и остальным парням. «Ну что, Николай, готовы повоевать за отчизну и царя батюшку?» «Все юморить пытаетесь, господин поручик», — в тон ответил Соколов. «Видимо, не получается еще раз не смешно», — пожал Пьер плечами. «Поедете со мной в машине. Беркин 143, броневик». «Вооружен пулеметом калибра 7,62. Вместимость 8 человек личного состава». Он хлопнул по крылу автомобиля. «Нам оружие положено?» — поинтересовался Макс. — А как же? Штатная винтовка системы Косицына. Пьер открыл дверь и вытащил из салона оружие. Сокращенная СК-80, а в простонароде косой. Калибр 5,65, вместимость магазина 23 патрона. Стреляет как одиночными, так и очередями. Ваше добро в кузове уже. В пути рассмотрите поближе. Я так понимаю, подобным оружием вы не пользовались? — Было дело. Доводилось. Николай подержал в руке винтовку с деревянным прикладом и цевьем. Во всем остальном оружие напоминало польскую штурмовую винтовку «Грот», которую ему доводилось видеть в прошлом. «Ладно, разберемся». Макс взял у Соколова оружия и, рассмотрев его, передал обратно Пьеру. «С парнями потом познакомлю. Их у меня 25 человек, с вами будет 29. Дам вам каждому по отделению. Бойцы у меня хорошие, рядовых нет, в основном унтер-офицеры. На службе не менее пяти лет». Малтье дописал и жестом пригласил всех в автомобиль. Сам вышел вперед и, прокричав команды, сел впереди. Двигатели заурчали, и колонна бронеавтомобилей начала движение. Внутри Беркина было тесно, как и во всех бронеавтомобилях, которых доводилось ездить в Соколову. Открытый люк в башенке и дополнительный в корме прохлады и свежести не добавляли. Удобных индивидуальных кресел не было, лишь пластиковые лавки вдоль бортов. Люди сидели, упираясь друг к другу в колени, между которыми держали свое оружие. Благо, не все места были заняты, поэтому парень чувствовали себя вполне вольготно. Как только колонна выехала из леса на большую дорогу, Пьер переместился в кузов, чтобы показать карту. «Петр Константинович дал мне указание объяснить ситуацию и посоветоваться с вами. Он уверен в вашей компетенции. Хотя, Николай, я так и не знаю, откуда у вас военный опыт. Видимо, это не мое дело, да?» «Пьер, хороший ты парень». Сказал Макс, помню, что тот хладнокровно убил безоружного водителя пикапа. Но в данной ситуации ты как никогда прав. Мы тебе расскажем, когда придет время. Конечно, Максим, конечно. Пьер натянул улыбку и обернулся к Соколову. По карте до места прибытия 840 километров. На данный момент известно, что объединенные силы высадились в 30 километрах от Сомова и готовят плацдарм. Сейчас 15-й кавалерийский полк пытается скинуть их в море. «Задача нашего батальона – прибыть в район бухты Позадовского и пресечь попытки возможной высадки десанта противника. Взвод действует в авангарде. Необходимо провести разведку местности до прибытия основных сил». «Ну, круто!» – пожал плечами Соколов. «Я бы рекомендовал километров за сто до прибытия к району колонну растянуть, организовать три группы, первые по две машины и замыкает еще одна». «А зачем?» – не понял Пьер. «В районе высадки могут действовать разведывательно-диверсионные отряды противника. Разделив взвод, мы сможем избежать засады и окружения всего подразделения. А если одна из групп попадет, то две остальных смогут деблокировать и помочь», — пояснил Соколов. Поручик Малтье почесал макушку, переваривая полученную информацию. «Логично. Как скоро доедем?» «Запланированное время в пути порядка 19 часов. Быстрее точно не сможем. Нам еще нужно батальон подождать». пер «Скажи, почему батальон кавалерийский? Я ни одной лошади не видел», — помешался Олег. «Какой кавалерийский?» «Ну, в батальоне эскадрон есть, у Сомова целый полк». «Так они на технике, хотя раньше на лошадях были», — пояснил Пьер, так до конца и не уяснив, что Миха хотел узнать. «Вот о стрелки я понял», — помешался Макс. «Мог бы у меня спросить, что непонятно-то?» «А, все, вопросов нет». Пьер обвел всех подозрительным взглядом и, не найдя что сказать, вернулся на свое место. «Господин капитан, вы к нам из какого полка?» Спросил один из бойцов, сидящих у кормовой двери броневика. На двух военных в погонах старших сержантов, а по местному фельдфебелей, никто до этого особого внимания не обращал. Сидели они тихо, внимания к себе не привлекали и в разговоры не вмешивались. «Контрактники мы», — ответил Соколов и добавил, — «вольно наемные». «Из дворян или заслужили?» — поинтересовался второй. «У всех по-разному», — улыбнулся Николай. Он не уловил суть вопроса и поэтому решил ответить расплывчато. Понятно. Бойцы дружно кивнули и, потеряв к ним интерес, продолжили разговаривать между собой. контрактники. Тихо усмехнулся Макс. Ну, со всеми бывает. Что ты к Кэпу пристал? Миха еле сдерживал смех. А что смешного? Аркадий искренне не понимал происходящего. Действительно, кому-кому, а тебе, Миха, вообще должно быть не до улыбок. Все, Кэп, молчу. Пьер! окликнул Соколов. Тот обернулся и быстро перелез в отсек десанта. «Идеи есть или пожелания?» «Расскажи, пожалуйста, какие средства имеют войска для отражения такого рода нападения?» спросил Николай. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, авиация, танки, артиллерия». «Артиллерия есть. Представлены пушками калибра 122 мм. С танками все плохо, как и с авиацией». «Нет?» «Танков вообще нет. А единственный авиационный полк располагается в Александрове». «Это где?» «Это на другом конце континента. Не долетят они, да и аэродромов здесь нет». «Печально. А что еще из авиации есть?» Соколов пожал плечами и развел руки в стороны. «Может, дирижабли там, шары воздушные?» «Да какие шары? Это ж прошлый век!» «А флот? Неужели с кораблями плохо?» Вмешался Миха. «Олег, ты как будто первый день здесь. У нас два крейсера есть, миноносицы, еще что-то, я не помню. Но некоторые на ремонте. Крейсер один». Точно знаю, с месяц назад в Петербург ушел. Даже если они есть, то не помощники нам. Из Петербурга и Владивостока корабли месяц будут идти. И не сюда, а сразу в Австралию. А здесь надо решать своими силами. За нами выйдет еще один кавалерийский полк, но они ударят в лоб. Наша же задача закрыть фланг и защитить берег. У нас приказ простой. Пьер посмотрел на миху, перевел взгляд на Николая. Господа, может, вам рано еще с отделением работать? «Разберемся. Я ротой командовал. Думаешь, с отделением не справлюсь?» «Это мои люди. Я с ними через огонь прошел. И не хочу присутствовать на их похоронах». Голос Пьера стал грубее и злее. Видимо, внешняя дружелюбие было лишь ширмой, за которой скрывался противник, не залезавший до конца своей раны. «Мы можем и отдельной группой работать. Счетвером вполне неплохо справляемся». Предложил Соколов, чтобы разрядить обстановку, а в будущем действовать более вольготно, не тяготиться ответственностью за незнакомых людей. — Идея хорошая, но у меня приказ майора Тречко. — К черту! Скажешь, мы сами изволили. Пьер сомневался недолго, поглядывая то на записи в документе, то на парней. — Хорошо, но никаких вольных хлебов. Исполняйте лишь мои приказы. — Конечно. С тебя вооружение и экипировка. — Будет тебе. Вот список того, что у меня есть по интендантскому приказу. Выбирай, что хочешь. Пьер сунул в руки Соколова три листка и пересел на свое место. — Это лучше, чем с ними бегать. Кивнул Макс, одобряя решение командира. «Согласен», — добавил Миха. «Ну вот, Аркаша, мечта твоя сбылась, получишь ружье». «Ага, и кучу пулек», — оскалился Макс. Дальше ехалось легче и физически, и морально. У соколовой и парней появилось четкое понимание, куда и зачем они едут, а решение разобраться на месте о дальнейших действиях работало безотказно практически всегда. От жары в пути спасались тем, что просто высовывались в люки. Попутных автомобилей практически не было. Лишь на встречном движении попадались вереницы разнородных машин, спешащих вглубь континента. Через 6 часов колонна остановилась на заправке. Батальон отставал на три часа. Но Малтье это особо не волновало. Он не сомневался, что тот в конце концов их догонит. Первые впечатления о нем, как о рассудительном и серьезном командире, постепенно улетучивались. Поручик вел себя лихо и иногда безрассудно. Эдакий гусар. Столкнувшись на дороге с небольшим затором, вместо того, чтобы пять минут подождать, он распихал гражданские машины бампером, ссылаясь на спешку, и оставил людей с поврежденной техникой. Угрожал расстрелять водителя, если тот не поспешит убрать свой автобус с дороги. Возможно, он был в глазах начальства хорошим командиром и удалым бойцом, за что ему и прощались все лиходействия. А Соколов просто отстранился от чужой рутинной работы и не влезал во все это, приберегая силы и нервы. Следующая остановка была за 150 километров до Сомова. Колонна встала у большой развилки. Далее следовало ехать на север, в сторону бухты Позадовского. Именно на этом перекрестке планировали дождаться основные силы батальона и кавалерийский полк, выдвинувшийся из Мирного 10 часов назад. «Поедете первыми, на этой же машине!» Пьер хлопнул ладонью по крылу броняка. «Водитель с нами?» – поинтересовался Соколов. «Нет, сами. Какой боезапас оставить?» Внимательно изучал таблицу, в которой Николай подчеркнул необходимые вещи. Там же написано, Пьер. Да, написано. Гранатометов просишь три штуки, когда у меня на весь взвод всего десять. Ладно, вот это я смогу дать и личную экипировку. Все остальное добудете в бою. Пьер, вчера ты с Соловьем пел про офицерскую дружбу, а сегодня хуже. Вот не надо, Николай, перебил поручик. Служба служба, я котелки в розь. Вы же высококлассные специалисты, которых сам Игорь Алексеевич порекомендовал. Вот и не посрамите его милость. Если решите дезертировать, то у меня приказ Петра Константиновича расстрелять на месте. А сможете? Хм, вот и посмотрим, господин капитан. Фыхнул Пьер, готовый прямо сейчас ввязаться в драку, но, увидев спокойствие, оппонента быстро охладел. Через 9 километров топливная станция. Далее ехайте сюда. Мы колонной потянемся за вами. Как только головная машина батальона покажется, сразу трогаем. Пьер отдал соколову карту. Парни пожали плечами, загрузили ящик с патронами и гранатами свой броневик. Личная экипировка была скудной. Под сумки на ремни для магазинов и гранат, плащ, легкая сумка с продовольствием на три дня и одна на всех тяжелая носимая рация. Егеря в этом плане сильно уступали обычным пехотным подразделениям, и вся экипировка сводилась к тому, чтобы только облегчить ношу. — А каски, броники будут? — осматривая нехитрый военный скарб, — поинтересовался Макс. — Какие еще броники? — Броневик я вам дал напомнил Пьер. «На тело, для защиты жизненно важных органов», пояснил Миха. «А, нет, егерям не положено. Это только для штурмовых стрелков». Поручик убедился, что все передал и, махнув рукой, ушел к своей машине, оставив парней одних. Все загрузились в автомобили. Казалось, даже время замерло в ожидании батальона. «Аркадий, вот скажи мне...» Миха отвлек пацана, который старательно снаряжал патроны в магазин, как его научил Макс. «Как так получается, что вы обжили Луну?» Пользуетесь чудо-кванториумом, но при этом военные технологии на уровне середины, а то и начала двадцатого века. — Чего? — растерялся тот и поднял взгляд на Олега. — Какие технологии? — У меня, чего спрашиваешь? Я к военным никакого отношения не имею. — Миха, чтобы развивать военные технологии, нужны войны. Много войн. И чем крупнее война, тем быстрее развитие. А тут ни Первый мировой, ни Второй. Ничего не было. Живут мирно, постреливают друг друга иногда, да и все. — Что непонятного? «Все же логически просто», — объяснил Макс. «Ну, логично, согласен». «А как тогда империя выросла в такие размеры без войн?» — не унимался Миха. «Тебе больше спросить не о чем». Соколов недовольно посмотрел на Олега, тот пожал плечами и замолчал. «Парни, вы как будто с другой планеты», — сказал Аркадий и протянул магазин Максиму. «Слушай, у меня патрон не влезает». «Значит, полный уже. Снаряжай следующий». «Понял». Он уложил магазин в подсумок и продолжил занятие. «Николай, это Малтье», – прозвучало по бортовой радиостанции броневика. «Слушаю», – ответил Соколов, нажав на кнопку. «Вижу головную машину батальона. Начинайте движение». «Принял», – ответил Николай. Макс за рулем кивнул и запустил двигатель. Чуть подождав, он тронулся, следя в зеркало заднего вида за вторым броневиком. «Мы одни, что ли?» – удивился он. Соколов тоже посмотрел и, не увидев никого в зеркале, нажал на тангенту радиостанции. «Пьер, мы одни едем?» «Да, твоя идея хороша, и я внес некоторые изменения. Следующая группа будет ехать за вами на дистанции в три километра. Будьте на связи!» «Принял», — ответил Николай. «Ну и козлина же он!» — выругался Аркадий.